Шестое. Вскоре Василий Львович испытал такой удар судьбы, от которого другой, более положительный человек, не оправился бы. Дошли ли слухи о его вольнодумстве до духовных властей? Устил ли в ход свои связи богомольный тесть, но духовные власти с новым жаром занялись делом о его разводе? Церцея провозглашена непорочно, а Василий Львович грешником каковым и был на самом деле, синод определил дать супруге развод с правом выхода замуж, а супруга подвергнуть семилетней церковной епитимье с отправлением оной через шесть месяцев в монастыре, а в прочее время — подсмотрением духовного отца. Против ожидания Василий Львович перенес удар довольно бодро. Он свободно вошел в новую роль невинной жертвы, Милые женщины посылали ему цветы, и Василий Львович нюхал их, удивляясь превратности счастья. Кузен Алексей Михайлович тотчас в смешном виде изобразил епитимью Василия Львовича. Главную чертою в покаянии он выставлял переход Василия Львовича от блюд блэза к монастырской кухне и утверждал, что Василий Львович в первый же день покаяния объелся севрюжиной. Местоположение монастыря, избранного для епитемьи, было самое счастливое, и Василий Львович, проведший в монастырской гостинице весну и лето, по выражению Алексея Михайловича, как бы «снял в наему Господа Бога дачу». Вообще, Москва лишний раз получила пищу для разговоров. Василий Львович, которому сестрицы передавали все вести, чувствовал себя знаменитым. Иногда какая-то горечь отравляла ему это сознание. В славе Пушкиных не было ничего почтенного, а интерес к ним скандальный. Сергей Львович, который жил как бы отраженным светом братней и кузеновой славы, принимал участие в судьбе его. Александр отлично понимал все вздохи, недомолвки и ужинки отца, то гордые, то самодовольные, то смиренные, когда отец говорил о дяде. Речь шла о славе, о светской славе. Отец был польщен величием дяди и завидовал ему. Дети знали все фарсы Алексея Михайловича о дяде. Сергей Львович наполовину верил им. И Ерей, духовный отец дяди, был тайным гастрономом и поэтому слишком часто приходил увещевать духовного сына. Кухня Блэза привлекала его, басня, пущенная Алексеем Михайловичем. Но сын бывшего Пушкина рассказывал ее для смеха, Сергей же Львович, более хладный и жесткий, негодовал. Все эти иереи раздражали его. Они разоряли Базиля, объедали его, опивали. О, эти старые лисы из Синода! Он, не скрываясь, роптал. Сестрица Анна Львовна, услышав однажды богохульствующего брата, зажала уши и, широко раскрыв глаза, произнесла «Брат!». И она приказала детям выйти вон.